Петербург. Дом английского посланника. 1741 год. Дорогая Эмилия! Как превратны судьбы человеческие, особенно вблизи императорских престолов. Все это время следствие по делу бывшего регента и его ближайших сторонников идет полным ходом. Не мне судить, чем заняты следователи и как могло случиться, чтобы первым Был вынесен приговор не бывшему фавориту а Алексею Бестужеву. Бестужеву ждет казнь через четвертование, ужасающий пережиток далекого дикого прошлого, к которому пожелала прибегнуть в отношении бывшего посланника кроткая принцесса Анна. Все теряются в догадках, чем вызвана подобная жестокость в отношении человека, едва успевшего показаться на петербургском небосклоне. Некоторые, и я в том числе, полагают, что правительнице стала известна роль Бестужева в оформлении регенства Берона. Без его вмешательства покойная императрица, скорее всего, на это регенство ни за что бы не согласилась, предоставив власть родителям маленького Иоанна. Однако существует предположение, что Бестужев зашел еще дальше, подсказывая Берону возможность избавиться от родителей несовершеннолетнего императора. Его поразительная ловкость в обращении с юридическими документами всем известна, и заставляет ждать любых самых невероятных манипуляций. Впрочем, исполнение казни было задержано до окончания следствия и суда над Бероном. Для этого понадобилось еще два с лишним месяца. В середине апреля был обнародован манифест. Бывший регент также приговорен к смертной казни. Список его вин вполне соответствует той ненависти, которую испытывает к нему правительница. Перечислю только основные. Здесь и отсутствие религиозности. И обманный захват регенства, якобы вопреки воле покойной императрицы, намерение удалить из России императорскую фамилию с целью захвата престола и утверждения его за своим семейством, усиление шпионства, передача основных государственных должностей курлянцам, но главное недосмотр за здоровьем императрицы Анны, приведший к ее преждевременной кончине. Такому преступнику Естественно, не приходилось рассчитывать на снисхождение. Тем благороднее представляется поступок принцессы Анны, заменившей и Бестужеву, и Берону смертную казнь лишением всех прав в состоянии и пожизненной ссылкой. Однако прошедшие месяцы сделали свое дело. Отношение к Регенту осталось неизменным. Ему выбран для ссылки Отдаленнейший уголок Сибири. Городок Пилым, в тысячах вёрст от Петербурга, где, как говорят, для содержания бывшего фаворита его семьи сооружён специальный дом по проекту самого Миниха. Им назначено очень незначительное годовое содержание, которое спасет от голодной смерти, но заставит испытать всю глубину лишений, вплоть до прямой нехватки пищи и одежды что в тех суровых краях должно быть особенно чувствительным. Зато для Бестужева все ограничивается житьем в отцовской деревне где-то в Пашехонье. Остается предполагать, что у Бестужева либо нашли здейные заступники, что маловероятно, либо он сумел даже в заключении в ожидании исполнения смертного приговора оказаться полезным правительнице. Те, кто хорошо знает Алексея Бестужева, высказываются за последнюю версию, она вполне в его духе. Вообрази себе, что те же протекшие месяцы оказались роковыми и для победителя Берона фельдмаршала Миниха. Сначала в его руки перешло почти все руководство делами внутреннего управления и внешней политики, таков был смысл указа, изданного через день после перехода власти к принцессе Анне. Но уже в январе нового года, иначе говоря, через два месяца, началось наступление на его права со стороны тех, кто еще недавно окружал Берона. Раздосадованный маршал подал прошение об отставке и с неожиданной легкостью получил согласие принцессы. 3 марта старый вояка был уволен ото всех дел. Победа стала за его врагом Астерманом исключительно потому, что принцессе Надоело назойливой прямолинейности, склонность к назиданиям была солдата. Вот здесь-то некоторые и усматривают руку Алексея Бестужева, сумевшего, как считают, скомпрометировать Миниха в глазах принцессы. Во всяком случае, смягчение приговора наступило вопреки сопротивлению Астермана и кажущейся безвольной правительнице еще раз сумела проявить незурядное упрямство. Само собой разумеется, голос Бестужева не прозвучал в защиту его бывшего патрона, о котором сейчас распространяется повсюду очень смешная эпиграмма. Не могу отказать себя в удовольствии переписать ее. Она многое говорит о действительном отношении в России к фавориту покойной императрицы Анны. Для чего природа в свет умных посылает Тем рождением она землю украшает ими, чтоб владел их ум, пропадали страсти, а они могли держать дураков во власти. Для чего ж дураков в свет та являет? Для того, на сей вопрос разум отвечает: когда б в свете не была оная причина, о четырех ногах бы вся была скотина. А скотину для чего счастье возвышает ими золотя рога, оная играет. Но как золотом своим скот тот возгордится, то с рогами и краса с головы валится. Часто видя бык свои золотые роги поднимает к небесам безрассудно ноги, не зная на небо никакой дороги, хочет счастья, чтоб его поверстали в боги. Пробу мы теперь видим над регентом строгим. Видим он его быком, но уже безрогим. рогом. Бывший златорогий преж, тот стал ныне голый. Ободливый регент наш ныне бык комолый. Петербург, Зимний дворец. Правительница Анна Леопольдовна и граф де Линер. Иногда мне кажется, вы избегаете оставаться со мной наедине, граф. Я почел бы это высочайшим счастьем, но правила приличия вашего сочества не разговоры какие могут принести вред вашей репутации родительница монарха вы не беспокоились славой то моей когда я девушкой была слов таких не говаривали но это же так естественно ваше высочество положение царской племянницы и положение правительницы российской империи несравнимы я предпочла бы первое хоть тетенька чем только мне не грозилось Признаю, это было величайшей неосмотрительностью, слава богу, не имевшей серьезных последствий. Для вас, граф, а для меня Четыре года надзора неусыпного потом замужества, которое принесло вам самое высокое положение в империи и власть. Власть. А что она, власть ваша, сердцу-то сказать может? Чем утешить? Все это радости в платье тяжелое, неудобное, каменями затканное, разодеться, алмазов на себя навесить и куклы на троне, аль в ложе театральной сидеть. Но за это люди отдают жизнь вашему сочеству. И я думаю, вы просто еще не вкусили всего того, что может вам дать ваше положение. Вкусила, граф, ой, вкусила. И ты ко мне запросто под окошко не придешь, и стихов воле читать не станешь. И цветка на балкон не кинешь. А знаешь, поде не в короне тут дело. Но в чем же ваше сочства. В годах. Годы граф ушли. Поразвлекся ты, повидал немало. Вот и позабыл, что прежде было. Даже слов давних вспомнить не можешь. Вы Обвиняете меня в холодности, ваше высочество, но вы несправедливы. У каждого возраста свой язык. Десять лет это много. Про то и речь. Нет, не про то. Вы забыли, ваше высочество, что за все прошедшие годы я не нашел в себе желания связать себя браком. Ваш образ заставлял меня отвергать самые заманчивые предложения. Я даже не отдавал себе отчета, почему сердце мое оставалось безразличным к самым блестящим красавицам Дрездена и Варшавы. Вы говорите слова, ваше высочество, В наши годы в счет идут только дела. По ним и судите, вашего покорного слугу. Первая возможность оказаться в Петербурге и я у ваших ног. Разве этого недостаточно? Для чего, граф? Для доказательства всей глубины и искренности моих чувств, оставшихся неизменными с годами. Я так счастлив был известием о долгожданной перемене в судьбе вашей. Замужеству, что ли, моему? Оно было неизбежно ваше высочества. С его необходимостью приходилось считаться самой первой нашей встречи. Я имею в виду, да простит меня Господь, перемены в составе Вашей семьи, открывшие вам дорогу к престолу. По счастью, король сам предложил мне направиться в Россию, зная, насколько искренне я предан Вашему высочеству. Мне, Альгиму, королю своему. Не так же просто он тебя отпускал. Не так просто и регент на твой приезд соглашался. Со стороны господина герцога не было никаких возражений. И наоборот, у меня сложилось впечатление, что он подсказал королю возможность моего назначения. С значит. добротой зашел. Неужто ты ему и впрямь граф поверил. Ведь если и думал герцог, то о ссорах моих с принцем Антоном, чтоб промеж нас миру до да лада не случилось. Иначе как ему одному власть держать? Но если даже и так, ваше высочество, то почему вам не подумать самой о своей судьбе? Вы мудро избавились от регента, вам необходима свобода и от принца Антона. Развод, что ли, граф? Кто ж такое позволит? Почему же развод? Достаточно сократить его возможности и власть. Вам следует стать самодержавной правительницей государства вашего сочтства. Таково ваше предназначение и ваша счастливая судьба. Если судить по служебной принадлежности к дворцовому ведомству относился и скромнейший Василий Савич Абухов. После смерти Петровского пенсионера Коробова досталась ему должность архитектора главной и московской полицеймейстерской канцелярии. На вид громкое, на деле связанный разве что с перестройками до да порядком в городе. Заказы перепадали Василию Савичу редко, а он не гнался за ними. Строил, как и хотели заказчики, добротно, скорее по петербургски, чем по московским канонам. Излишеств в архитектурном убранстве не любил. Словно оживляя петровские порядки времен самого начала строительства новой столицы, но и с местными привычками не спорил. Его единственная оставшаяся церковь, Иоанн Претечи в Кричатниках неотличимо от исконных московских церквей. В 1754 году его уволили уже по старости из губернской канцелярии. И на новое место, в синодальную контору, куда он стремился победности пенсиона, не взяли. В ходу были куда более громкие и модные имена. Еще во времена строительства Климента, при жизни Бестужева-Рюмина, будет открыта в Петербурге Императорская академия трёх знатнейших художеств: живописи, скульптуры, архитектуры. Первая попытка сообщить им положение высоких искусств, ремесленника превратить в артиста. Это давалось нелегко всем, архитекторам особенно. По роду занятий, обязанностей, ведомственных связей они легко и незаметно превращались в чиновников, по рукам и ногам повязанных приводными ремнями бюрократической машины. Они единственные сравнительно легко преодолевали крутые ступени табели о рангах, получали поощрение даже ордена, но творчество остается для них по-прежнему недостижимым, мечтой, в борьбе за которую тратилась и пропадала жизнь. Голландские пенсионеры Петра. Посланные в обучение слишком поздно, они оказываются на родине после его смерти, лишённые тех блестящих возможностей, которые открывали перед зодчеством его замыслы и преобразования. Большинство из них вообще не находят себе применения в Петербурге и вынуждены довольствоваться теми работами, которые время от времени находятся в Москве. Канул в неизвестность Иван Устинов, строивший в старой столице еще в 1723 году триумфальные ворота по случаю заключения мира со шведами. А ведь прожил он долгую жизнь и умер во времена правления Елизаветы Петровны. Не оставил по себе следов в Москве, переведенный сюда в 1741 году архитектором губернской канцелярии Коробов, которому Петербург обязан и первым зданием Адмиралтейства, и первой адмиралтейской иглой, который повторит в своем варианте Захаров. Для Анны и Анны он мог быть всего лишь ведомственным строителем. Но для Елизаветы Петровны связан с памятью отца. А такого рода связи, особенно в первые годы правления, она усиленно старалась подчеркнуть. Трудно понять, как это получалось, но работы в Москве было непочатый край. Даже московская сенатская контора признавала, что местные архитекторы делают столько, сколько человеку сделать никак невозможно. Положим, для переведенного в 1731 году в старую столицу Мордвинова, это прежде всего составление затребованного императрицей генерального плана города и одновременно множество строек и того больше текущей канцелярской работы. И не эти ли нечеловеческие перегрузки приводят в 1734 году к самоубийству талантливого архитектора Обстоятельства смерти Мордвинова, конечно, остались бы незамеченными, если бы не то, что отец его, небогатый помещик из северной глухомани, попросил сообщить о последних минутах сына. Сам по слабости здоровья мордвинов старший приехать в Москву не мог. Просьба была обращена к товарищу Мордвинова по пенсионерским годам в Голландии Коробову. Но находившийся в то время в Петербурге Коррабов припроводил ее работавшему вместе с погибшим архитектором Мичурину. В Мичуринском изложении и осталась запечатленная трагическая смерть. Постройки или хотя бы проекты, чертежи и наброски, единственное, что важно для имени и памяти Зодчего. В отношении Мордвинова их тоже нет. Но существует же в Москве у Покровских ворот церковь Воскресения в Барашах, меньше всего напоминающая церковные сооружения, обыкновенное светское здание первой половины XVIII века, исключившее какие бы то ни было канонические черты. Кому как ни этим, оставшимся без памятников их в трудах было строить ее в отличие от местных, находившихся под властью установившихся традиций строителей. Да и единственное ли это такого рода здание? Все так. И все же ни один из пересмотренных архитекторов не мог быть связан с Климентом. Не только стилистические черты, особенности биографии, обстоятельства жизни в определённые годы взаимоотношения с двором, И установившийся круг заказчиков давали одинаково отрицательные ответы. Чудо Климента даже приблизительного своего объяснения не находило.